3, 5, 4. Информационное поле. О следующем свойстве торсионных полей мы уже упоминали. Торсионные поля передаются информационно, а не энергетически, но при этом нужно отметить одно существенное обстоятельство. Внешним торсионным полем у объекта можно изменить внутреннюю спиновую структуру, ориентацию спинов или осей вращения, не затрачивая на это энергию. В этом суть информационного характера торсионного поля. Но изменение спиновой структуры объекта, в свою очередь, может привести к тому, что физические характеристики, которые связаны с его энергией, изменятся. Это будет вторичным, но уже энергетическим следствием – Таковы экспериментальные результаты, полученные на строго физическом уровне. Когда в конце прошлого, начале нынешнего века, тайная доктрина и учение живой этики передавались учителями Елене Петровне Блаватской и Елене Ивановне Рерих, тогда совершенно оправданно речь велась о космических энергиях, о психических энергиях. Имелось в виду, что их следствие проявляются весьма интенсивно и энергетически. Однако со строгих позиций современной физики в основе этих явлений нет никаких энергий. Психическая энергия передает воздействие информационное. Уместно еще раз процитировать Елену Ивановну, которая писала, что, цитата, «устремление энергии Читаем информации, может быть настолько сильным, что будет способствовать возникновению физических явлений. Может повыситься температура объекта, он может расколоться, передвинуться. Это все энергетические процессы, физические явления, порожденные информационным, но не энергетическим торсионным воздействием.